Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Когда посетитель подошёл поближе и снял бейсболку, она узнала Брендона Николса. "Привет", сказал он. Почти с любым человеком, вошедшим в эту дверь, Нэнси держалась непринуждённо и дружелюбно. При появлении Николса она мгновенно стала объективной. Здравствуйте, чем могу быть полезна? Я хотел спросить, у вас найдётся 5 минут. Нэнси посмотрел на стол. Хм, пожалуй, да. Николс направился к ней с таким видом, словно собирался протянуть руку. Нэнси кивнула на стул. Присаживайтесь. Он круто свернул к стулу и сел, держа в руке бейсболку. Нэнси села за стол и официально улыбнулась. Я не ожидала увидеть вас здесь. Он улыбнулся в ответ. Вы прекрасно выглядите. Спасибо, ответила Нэнси, восприняв его слова как лесть. Она была в свободной вязаной кофточке и джинсах. Наряд вполне уместный для офиса, но не потрясающий. Николас подался вперёд, положив локти на колени. Я пришёл, во-первых, для того, чтобы поблагодарить вас за честное и умное освещение нашей деятельности. Совершенно очевидно, что широкие массы и пресса легко могут понять нас неправильно, но мне кажется, ваши репортажи о нашей работе Он делает честь газете и упрочиваю добрую славу города. Хм, всё это интересно, производит впечатление. Но позвольте поинтересоваться, откуда берутся деньги, которыми вы расплачиваетесь за работы и строительные материалы? Пожертвование. На раньше приезжает много людей, у которых есть деньги, но нет цели в жизни. Теперь у них появилась мечта, возможность вложить деньги в стоящее дело. Хм, какое, простите? Простите, Зачем вы приводите город в порядок? Какова ваша цель? Он улыбнулся, и в глазах у него появилось мечтательное выражение. Может быть, устроить на земле подобие царства небесного, чистое и чудесное место, предназначенное для духовных поисков. И труд сам по себе является целительным средством для людей. Он даёт им возможность собственными руками изменять жизнь к лучшему. В современном мире это очень много значит. Полагаю, когда город похорошеет и засияет, повысится спрос на вас. И это пойдёт на пользу всем. О'кей. Но Никл с нервно потёрла ладони. Я говорил о духе города. Это вторая причина моего прихода. Если позволите, я хотел бы поговорить о поведении Кайла Шермана. Нэнси приняла заинтересованный вид. И я знаю, что он немного резок. Немного. Николс хихикнул и вскинул руки ладонями вперёд. Ну, вы знаете, и я знаю, мы знаем. Но я пришёл в Антиохию не для того, чтобы сеять рознь между людьми. Моя миссия заключается в установлении мира и братских отношений. И я надеюсь со временем уладить наши с Кайлом Шерманом разногласия. Смелая надежда. Николс слегка пожал плечами. Что ж, нам надо с чего-то начать. Я первый сделаю шаг к примирению. Значит, вам не понравилась моя статья. Николс пододвинул стул ближе и немножко понизил голос. Статья была блестящая, почти хирургически точная, но слишком острая. Надеюсь, вы не хотели скаламбурить. Он рассмеялся пристально глядя на Нэнси. О, вероятно, хотел Нэнси чувствовала на себе его взгляд, но старалась подавить тр тревожное чувство, нарастающее в душе. Естественно, он смотрит на неё, они же разговаривают. <кхем> Мне показалось, что преподобный Шерман старается настроить против вас общественность из чисто религиозных побуждений. А насколько я себе представляю историю человечества, мы уже довольно насмотрелись на такие дела. О, я согласен. Значение имеют люди, а не предметы веры. Значит, вы и Иисус Христос. Никлс хихикнул. Зависит от того, у кого вы спрашиваете. Люди, которые хотят верить в это, имеют полное право верить. А если они не верят, значит, не верят. Нэнси подолась к нему. Я хочу знать, кто вы такой на самом деле. Брендон Никколс, работник раньше из Мизулы, который раньше работал на аранчо Харманов. После секундной заминки Никколс ответил: "Да, верно. Я разговаривал с Хармановыми. Они сказали, что вы проработали у них 5 лет. Почему вы ушли от них? Настало время двигаться дальше. Кроме того, они никогда не видели, чтобы вы совершали чудеса. Что изменилось?" Сначала вы пасёте лошадей и коров в Мизуле, а потом вдруг появляетесь в Антиохии в качестве мессии, Нигелс понимающе улыбнулся. Иисус сначала был плотником в Назарете, а потом вдруг начал проповедовать в синагогах и превращать воду в вино. У вас есть родственники? Он пододвинул стул ещё ближе. Я вижу, у нас много тем для разговора. Нам стоит как-нибудь позавтракать вместе или, возможно, пообедать на ранчо. Я бы отвечал на вопросы более свободно. Он протянул к Нэнси руку. Если бы вокруг не было посторонних. Нэнси держала в руке карандаш. Она выставила карандаш вперёд, вежливо отстраняя руку Николса. Сделайте одолжение, пожалуйста, мне бы не хотелось, чтобы вы до меня дотрагивались. Николсу убрал руку и откинулся на спинку стула. Конечно, я видела, что происходит с людьми, к которым вы прикасаетесь. Бред Хеншель стал совсем другим человеком. Похоже, Николсу польстило её наблюдение. Да, конечно, как и сотни других людей, к которым я прикоснулся. Но я хочу сделать со всем городом то же самое, что делаю с отдельными людьми. Этот город нуждается в особом прикосновении, и я надеюсь дать ему необходимое в течение ближайших недель и месяцев. Где вы жили раньше? Вы имеете в виду дом Изулы? Именно где вы родились, где выросли? Это будет стоить вам обеда со мной. Николс с улыбкой смотрел на неё в ожидании ответа. Почему-то от его взгляда у Нэнси похолодело внутри. Она позвала: "Ким". Ким подняла глаза. "Давай сфотографируем мистера Николса для нашего репортажа". "Конечно". Ким потянулась за фотоаппаратом. Николс стремительно поднялся с места. "Не сегодня", добрости да сказала Нэнси. "Это займёт буквально секунду". Приглашение на обед остаётся в силе. Позвоните мне нараньше. Николас повернулся и быстро вышел. Ким стояла с камерой в руках, высоко подняв брови от удивления. Вот это да! Супермен спасается бегством, сказала Нэнси. Он пытался давить на тебя. А. Нэнси повернулась к своему столу. Этого никогда не докажешь. Кем стояла в ожидании ответа. "Да, пытался", наконец ответила Нэнси. Теперь она перебирала бумаги и жёлтые листочки для записей в поисках одного телефонного номера. "Ага, вот он. Нейвенсорал, бывший работник миссии Смекан, сказал, что хочет сообщить ей нечто очень важное о Брэндоне Николсе". Когда он позвонил Нэнси не интересовались сплетни о обиженного полуграмотного человека, но сейчас Сейчас всё представлялось ей несколько в туман свете. Мнение же Морган Эллиот оставалось мне неизвестным во всяком случае пока она не позвонила и не попросила встретиться с ней совершенно неожиданно для меня. Я в основном дружил с её покойным мужем Гейбом и после его смерти редко виделся с Морган, разве что на собраниях ассоциации священнослужителей. Учитывая мою репутацию в фракции свободомыслящих и терпимых либералов и явную принадлежность Морган к назначенной фракции, мне лучше было держаться от неё подальше. Впрочем, неважно, зачем она хотела увидеться со мной, я не имел понятия. Но теперь у меня была назначена на 3 часа дня деловая встреча с пастором Элиот. Я приехал ровно к 3, поставил машину перед зданием методистской церкви и прошёл в большие двустворчатые двери. Женщина в джинсах, мывше пол в вестибюле, сказала: "Да, пастор в своём офисе, расположенном за осветилищем, первая дверь справа от алтаря". Я уже и забыл, насколько хороша эта церковь, и с удовольствием прошёлся по центральному проходу через зал. Это старинное здание было построено в традиционном стиле. сложены из тёмного камня стены, оштукатуренные и отделанные резными деревянными панелями внутри, высокий сводчатый потолок и разноцветные витражные окна. В зале стояли массивные резные скамьи ручной работы, в более позднее время снабжённые красными мягкими подушками. Старые доски покрытого ковром пола поскрипывали на протяжении многих десятилетий в одних и тех же местах, а под потолком висели чёрные железные люстры, доставленные пароходом, а затем поездом из Англии в 1924 году, как говорил мне Гейп. Дверь в офис пастора была открытой. И я увидел преподобную Морган Эллиот, которая сидела за столом в тёмном костюме, белой блузке и синем шарфе. Её длинные кудрявые волосы сегодня были заколты на затылке, и она, всехавших на кончик носа круглых очках, сосредоточенно изучала какие-то бумаги. С чувством лёгкого беспокойства я легонько постучал об косяк. Морган подняла глаза, улыбнулась и встала, протягивая мне руку. "Здравствуйте. Проходите, пожалуйста". Я пожал ей руку и сел на стул по другую сторону стола. Я не знал, как я должен держаться: как друг, как сосед, как коллега, возможно, как осуждённый еретик. Оставалось просто ждать и смотреть. "Ну и как вы поживаете?" спросила Морган, отодвигая в сторону бумаги и подпирая подбородка ладонью. Нормально? Это был удобный ответ общего характера. А как вы? Она ответила не сразу, и её ответ не показался удобным ни мне, ни ей. Я хочу обсудить с вами некоторые вопросы. Охох. Ох, я вспомнил заместителя директора школы, который однажды произнёс те же самые слова точно таким же тоном. Я не знал, чего мне ожидать: непринуждённой беседы или лекции. Я потому осмелился заметить. Довольно необычно, что вы решили встретиться со мной. Морган пожала одним плечом. Я надеюсь, что правильно понимаю вашу позицию. Будь на вашем месте кто-нибудь другой, и я выдерживала бы нужный политический курс, знала ответы на все вопросы или вообще отказывалась отвечать. Но сейчас вы стоите вроде как в стороне. В стороне? Она склонила голову к плечу и улыбнулась извиняющейся улыбкой. Вы разнесли в пух и прах Армонда Харрисона на собрании ассоциации священнослужителей. Вы организовали пикет протеста перед зданием кинотеатра, когда там крутили низкопробный фильм. Вы устроили марш во славу Иисуса через весь город. Вы служили пастором в Антиохийской пятидесятнической церкви задолго до нашего с Гейбом приезда сюда. И мы всегда знали, чего от вас можно ожидать. Я понял её мысль. С тех пор всё немножко изменилось. Полагаю, сейчас вы смотрите на всё со стороны. Должно быть со стороны, и ситуация видится несколько иначе. Я права? Я смотрел на Морган в замешательстве. "Я права?" повторила она. Я знал ответ, просто совершенно не ожидал услышать такой вопрос от Морган Эллиот. Да, вы правы, со стороны ситуация видится совершенно иначе. Не всегда отчётливо, но определённый иначе. Тогда, может быть, нам стоит сравнить наши наблюдения. Я тоже начинаю видеть ситуацию в несколько ином свете и просто не знаю, что делать. Морган посмотрела на потолок и прищурилась, словно пытаясь рассмотреть что-то вдали. У меня перед глазами стоит картина. Мне 18. Я собираюсь уйти от родителей и стою во дворе перед родительским домом в Сан-Хосе. У меня в руке большая дорожная сумка с одеждой и гитара в дешёвом картонном футляре на плече. Я ухожу, ухожу своей дорогой. Но я оглядываюсь и вижу на крыльце дома родителей брата и сестру, которые зовут меня, манят руками, просят вернуться домой. Твоё место не там, вернись, ты должна остаться здесь. Анна помолчала, а потом спросила: "А вам это знакомо? Возможно, вы ещё что-нибудь хотите добавить?" Морган отвела взгляд в сторону, прокручивая в уме сцену. "Часть моей души рвётся обратно. Я имею в виду, там был мой дом, там было безопасно. Мне нравилось жить с родителями, я вовсе не бунтовала". Угу. "Но почему-то я Морган резким движением пододвинула к себе жёлтый блокнот для записей. "А, возможно, мы поговорим об этом позже". Она нервно перечитала кхиты записи. "Я ломала голову всё утро. Нет, на самом деле, несколько последних дней. Я ограничила подлежащие обсуждению темы тремя. У меня серьёзные разногласия с моими прихожанами". "Брендон, Николс, не Иисус". "Так. На лицо две темы. Я выжидающе смотрел на Морган. Она вздохнула, отвела взгляд в сторону, собралась с духом и выдала мне третью. Майкл пророк, мой сын. Я никак не отреагировал, просто не мог. Мне нужно было услышать это ещё раз. Простите? Морган посмотрела мне прямо в глаза, даже подалась вперёд. Майкл пророк. Вы знаете, тот чокнутый парень в палатке и обрезанных по колено джинсах с посохом и с фальшивым британским акцентом. Вот именно Майкл, мой сын, Майкл Элиот. Я напряг память и с трудом вспомнил. Да, вы с Гейблом что-то говорили о Майкле, но я никогда его не видел. Он не приехал с нами в Антиохию. К тому времени он ушёл из дома и пустился в свои в свои странствия. Он часто писал и звонил, но так к нам и не вернулся. Вероятно, он был где-то там. Один год он проучился в университете, потом отправился в Индию и подхватил дизентерию. На обратном пути он принял крещение в реке Иордан. Он Ну, понимаете, он ищет. И теперь он нашёл Брендона Николса. Морган с выражением муки на лице медленно кивнула. Он считает Брендона Николса и иисусом Христом. Он так мне прямо и сказал. Я невольно улыбнулся. И вас это тревожит? Морган раздражённо фыркнула. Разве это не повод для тревоги? Он ведь мой сын. Вот это уже интересно. Хм. Я знаю, о чём вы думаете. Я заколебался. Говорите же, сказала Морган. Ну, мы все мы знаем, любовь подразумевает, что вы не подвергаете сомнениям или нападкам веру других людей. Но сейчас возникла ситуация, когда вы не хотите, чтобы люди, которых вы действительно любите, оказались обманутыми. Совершенно верно. Значит, вам не всё равно, во что они верят. Именно поэтому я расстраиваюсь из-за того, что Брендон Никлс обманывает моего сына. Как нетерпимо с вашей стороны, Морган кивнула. Крайне нетерпимо. Она откинулась на спинку стула, с трудом сохраняя видимость спокойствия. Но я знаю, я знаю, что Брендон Николс не Иисус. А если он не Иисус, значит, Иисусом окажется кто-то другой. И мне очень жаль, что мы никогда не разговаривали на эту тему с Майклом. Извините за откровенность, но меня неотступно преследует мысль, что Майкл верит в Брендона Николса только потому, что у него не было во что верить дома. О нём словом ясно следующее, сказал я. Иисус не Брендон Николс, кто-то другой. Морган сказала с Пафосом: "Спасибо за эти слова". Теперь мы смотрели друг другу прямо в глаза. Ну, значит, Теперь вы видите всё в ином свете. Она глубоко вздохнула, и казалось, взгляд её устремился в прошлое. Раньше было удобно и спокойно. У меня было моё пасторство, мой набор жалких убеждений, моя община последователей. Но теперь я просто не могу оставаться в стороне. Я не могу сидеть сложа руки. Я похожа на своего сына. Морган снова посмотрела мне в глаза. Я хочу знать что-то наверняка. Очень радикальные идеи я понимаю, А они, некоторые мои прихожане, старая гвардия столпы общины, щедрые благотворители не хотят, чтобы я искала истину. Они боятся моих вопросов. Они любят прежнюю Морган, жизнерадостную, маленькую леди, которая улыбалась, приводила их в доброе расположение духа и никогда не осмеливалась выходить за эти четыре стены. Она с горечью добавила: Пастора, который так много проповедовал но так мало говорил им нравится Брендон Никколс они не видят в нём ничего дурного так же как Майкл она осеклась в её глазах блеснули слёзы значит вы опять стоите во дворе и мама с папой зовут вас вернуться обратно а я не могу сердито сказала морган прерывающимся голосом Она потянулась за бумажным носовым платком и сняла очки, чтобы промокнуть глаза. Извините. Я откинулся на спинку стула, потрясённый. Я меньше всего ожидал, что у меня окажется что-то общее с Морганной льот. Значит, вы тоже превратились в аутсайдера. Мои слова затронули её больное место. Слёзы хлынули градом, и она сconfуженно хихикнула. Извините меня. Ничего, всё в порядке. Морган схватила другой носовой платок и высморкалась. Мне 42. Я посвящённый в духовный сан священнослужитель со своей церковью. Она помолчала, глубоко вздохнула и продолжила более твёрдым голосом. Я не знаю, что мне делать с собой. Я не могу вернуться назад. Я не могу стать человеком, каким была прежде, и мои прихожане встревожены, а я не знаю, что сказать им. И причиной всему стал Брендон Никколс. Морган помотала головой. Я и прежде задумывалась над всем этим. Никлс просто немножко ускорил процесс, вот и всё. Поставил вопрос на повестку дня. Вот именно. Ну что ж, сказал я с долей сарказма в голосе. Вы знаете свою проблему. Вам просто нужно каждый день выделять время для спокойного размышления. Ну, знаете, там, читать Библию и молиться. Я так и делаю. Я нахмурился. Занятно. Всем остальным это помогает. Морган поняла, к чему я клоню. Они тоже так говорят мне. Разве что я слишком буквально понимаю Библию. А мне говорят, что я впал в ересь. А мне говорят, что я начинаю рассуждать в духе фундаментализма. А мне нужно вернуться к Богу. А мне нужно перестать зацикливаться на мелочах и просто любить всех. Я начал смеяться. Морган начала смеяться. Словно мы наслаждались какой-то шуткой, понятной только нам двоим, и я с трудом верил в это. В крохотном офисе почтенной старой церкви в центре взбудораженного города два человека, давно уже не смеявшиеся, нашли повод посмеяться вместе. "И что же нам делать с Брендона Никлсом?" спросила Морган. Теперь меня не оставляла мысль, что Господь замышляет что-то. Думаю, в своё время мы узнаем, Морган улыбнулась. Господь с нами, правда? Пусть мы и аутсайдеры. Мы помолились вместе, преподобный Элиот и я. Думаю, молитва помогла нам. Покидая церковь, я спросил Господа, что он собирается делать, и, как всегда, он предоставил мне самому найти ответ на этот вопрос. В любом случае, я был очень рад, что Морган позвонила мне. Рад, что я приехал